Глава 13. Поутру, явившись на работу, Лори обнаружила Грейс в кабинете Джерри. Оба они смотрели на экран телефона, который держала Грейс. «Он терпеть не может собак?» — сказал Джерри. «Что же он за человек такой, если он терпеть не может собак? Что с ним не так? Значит, надо свайпнуть влево». Примечание. Выражение «свайп влево», чей смысл сейчас гораздо шире первоначального, стало популярным благодаря мобильному приложению для знакомств и свиданий «Тиндер», где оно означает «леснуть фото пользователя влево», сходу отметая его и отказываясь от свайпа вправо, то есть продолжение знакомства. Конец примечания. Послышался тихий писк, когда Грейс провела аккуратно на маникюренном указательном пальцем по экрану своего телефона. «Опять ищешь себе в интернете парня?» — спросила Лори, прервав их поиск пары для Грейс. Самой ей никогда не приходилось знакомиться онлайн, что теперь было общепринятой практикой. Но она знала, что свайп влево — это в виртуальном мире равносильно захлопыванию двери перед кем-то. Лори удивлялась беззаботному отношению Грейс к знакомствам с мужчинами. Она была абсолютно довольна своим статусом одинокой женщины. Но ей явно нравился и трепет в груди, сопровождающий знакомство с новыми людьми. Грейс смущенно сунула телефон в карман своего приталенного чёрного блейзера. «Извини, сегодня мы оба явились на работу рано, но, наверное, сейчас уже начался рабочий день». Лори взмахнула рукой. «Не бери в голову». Хотя она и считала Грейс и Джерри своей рабочей семьёй, ей было ясно, что, по большому счёту, Они также видят в ней и своего босса. «Не всем же так везёт, как тебе и Алексу», — сказала Грейс. «Ты встретила своего мужчину прямо на работе, меж тем, как мне приходится целовать всех этих бесчисленных лягушек, водящихся в интернете». «А как же Райан?» — спросил Джерри. «Когда он ещё только начинал тут работать, ты мне все уши прожужжала про то, какой он замечательный». «Да, а потом я узнала его получше». Грейс картинно закатила глаза. «Кстати, говоря о неизменно самоуверенном мистере Николсе. Несколько минут назад он заходил в твой кабинет, Лори. И спросил, явится ли Кендра Белл на первичную беседу. Извини, что я лезу не в своё дело, но иногда мне кажется, что этот малый забывает, кто именно руководит нашим шоу». «Справедливости ради надо отметить, — сказала Лори, — что вчера я сама попросила его съездить со мной в дом Кендры». «Ну и как всё прошло?» — поинтересовался Джерри. «Неплохо». Лори достала из своего дипломата экземпляр соглашения об участии, подписанный Кендрой. «Она согласилась участвовать в нашем шоу. Но странное дело, потом, после того, как мы уехали из её дома, она позвонила мне. И впечатление было такое, словно её парализовал страх». Джерри задумчиво сложил руки на груди. «Ну, ты же поставила её между молотом и наковальней. Либо она согласится на участие в шоу, либо ты расскажешь родителям её покойного мужа, что работу над ним тормозила она сама». Лори кивнула. «Всё так, но это было ясно уже тогда, когда мы уезжали из её дома». Когда она позвонила, голос у неё был совершенно иной, как будто после нашей встречи произошло нечто такое, что пугало её до да «Возможно, она изучила наш послужной список», — предположила Грейс. До настоящего времени шоу под подозрением удавалось распутывать все дела, за которые оно бралось. «Может быть и так», — сказала Лори, снова подумав о том неизвестном мужчине, с которым Кендра якобы встречалась в некоем дешевом баре незадолго до убийства. «Если она в самом деле наняла киллера, чтобы тот убил Мартина, то ей надо бояться не только шоу Лори, Человек, нажимавший на спусковой крючок, наверняка не хочет, чтобы она разговаривала с телевизионным продюсером. Лори вспомнила вчерашнее предостережение своего отца и невольно подумала «Куда же меня заведёт это дело?». Райана Лори обнаружила в его кабинете, где он упражнялся в игре в гольф, загоняя мяч в лунку на полоске искусственного газона. Он как раз собирался стукнуть по мячу, когда Лори заговорила Грейс сообщила мне, что ты искал меня. Мяч покатился вправо и застрял в ворсе офисного ковра. «Извини», — сказала она. «Хорошо, что этот мяч не считался». Он протянул ей клюшку, чтобы и она попыталась загнать мяч в лунку. Но она отказалась. «Поверь мне, ударь по нему я, он бы непременно разбил твоё окно». Она рассказала ему о звонке Кендры Белл и о том, что та была сама не своя от страха. Она может уйти с работы пораньше только сегодня, так что мы встретимся в три. Полагаю, из-за детей она не захочет, чтобы мы приезжали к ней в дом. Так что я попробую узнать, не согласится ли она приехать к нам сюда. В три я не могу. У меня назначена встреча с моим тренером. Я расскажу тебе, как всё пройдёт. Мне будет интересно выслушать те альтернативные теории по поводу убийства её мужа, которые, возможно, есть у неё. До сих пор все догадки в прессе касались только её самой. «А ты не хочешь перенести эту встречу на другое время?» «Нет, она работает полный рабочий день, у неё двое детей, и сегодня в три — это единственное время, которое у неё есть. Желаю тебе хорошо потренироваться». Лори успела внимательно изучить сведения о половине квартир в перечне, которые Рода вчера оставила у неё дома, когда риэлторша позвонила на её мобильный телефон. «Давай, говори, не заставляй меня ждать», — сказала она. «Какие из квартир ты хочешь посмотреть непременно? Мне нужно это знать, чтобы договориться о просмотрах». Лори пролистнула папку и вдруг осознала, что уголки она загнула только у двух из содержащихся в ней листков. Эти две квартиры были просто потрясающими. Двух мнений тут быть не могло. И такими дорогими что купить какую-то из них на свои собственные средства она бы не смогла. Но все они были так «холодны», от них веяло почти чрезмерной безупречностью. Лори не могла представить себя и Тимми ни в одной из них. «По расположению нам подошла бы квартира на пересечении 86-й улицы и Лэнгсингтон-авеню». Без всякого энтузиазма сказала она, гадая про себя, почему в описании есть только две фотографии. А в квартире на 90 улице хорошая планировка. У Рамона там была бы своя собственная жилая зона, отдельная от нашей. Но эта квартира слишком уж удалена на восток. Ну, не забывая о новой линии метро, проходящей под Второй авеню, прощебетала Рода. То, что раньше было задворками, теперь превратилось в недвижимость класса люкс. Самое главное для меня это жить недалеко от школы и квартиры моего отца. «Честное слово, Лори, иногда мне начинает казаться, что ты вообще не хочешь переезжать». Рода вроде бы выросла в Квинсе, но, кажется, в её речи ощущался лёгкий южный акцент. «И ты права», — сказала себе Лори. «Я хочу выйти замуж за Алекса, но не хочу переворачивать всю мою жизнь вверх дном. Возможно, мы сможем с помощью денег уговорить наших соседей-холландеров переехать, чтобы соединить две наши квартиры в одну», — предположила она. «Что ж, желаю тебе удачи с получением согласия от твоего жилищного кооператива. Но тогда где же ты собираешься жить в тот год, когда будет происходить реконструкция этих двух квартир?» — выпустила рода воздух из пробного шара Лори. «Квартира, расположенная на углу 86-й улицы и Лексингтон-авеню, будет оставаться на рынке недолго. Давай вы посмотрите её прямо сегодня». «Как насчёт того, чтобы вы приехали туда в полдень?» Лори вздохнула. «У неё было время для того, чтобы посмотреть квартиру сегодня в полдень. И у Алекса, наверное, тоже». «Конечно, договаривайся о просмотре», — сказала она. Что ж, как бы то ни было, у неё, по крайней мере, появился предлог для того, чтобы увидеться с Алексом в середине дня.